Глава пятая. Отряд незаметно вошел в город и, миновав ветряные мельницы, оказался среди лабазов, складов, хозяйственных построек Фордштадта. Передышка перед боем. Козлов и его товарищи присели на тюки с шерстью в сарай валяльного цеха. «Не умею колочь штыком», — виновата сказал Иосиф Двойрен. Он был симпатичный, кореглазый шатен, довольно плотный, с объемистой грудью. Пожищиёв не без унынья уведомил: из нас никто ещё ни одного не заколол. В Оренбуржье сразу после Октябрьского переворота эсеры организовали губернские и уездные комитеты спасения родины и революции. При них создавалось ополчение, которое принял под своё командование Дутов. Как и сотня гимназистов, фреалистов, кадетов, Козлов, Пузищёв и Истогин стали дутовцами. Козлов, сын лесника, отец пузищаго, служащий железнодорожного управления. У Истогина отец нотариус. Уйдя из дома 4 месяца назад, гимназисты участвовали в первом бою Тутовцев с красными у станции Сырт. Им здорово повезло, они не были даже ранены. Между тем, красные, когда заняли станцию, удивились множеству мёртвых без усов юнцов. Для Юсефа и его спутники были уже пропахшими порохом солдатами. Поглаживая ложе винтовки, он озабоченно извинился за те ошибки, которых очевидно не избежит в бою. Он успел давеча рассказать о себе. В Томске, его родном городе, учился в классической гимназии. Семья состоятельная, отец член правления сибирского акционерного общества. Где-то Осипов в молодости бродствовал за чертою седлости на западе России, или решившись перебраться в Сибирь, был в Томске извозчиком. Потом торговал упряжью, под старость основал кооператив шорников. Отец Осипова начинал комиссионером по торговле пушниной. Он и его младший брат Саул разные люди. Тот еще в детстве загорелся революцией, недоучившись в университете, стал эсэром-боевиком. А когда началась германская война, поступил вольно определяющимся в западный полк, чтобы получить военную подготовку. Сдал экзамены на прапорщика и на фронт. Был ранен, несколько раз награжден, к лету 17-го стал штабс-капитаном. Минувшей зимой он появился в Томске. Убеждал тамошних богачей дать деньги Дутову на борьбу с красными. Советы в Томске ещё не окрепли, а реквизиции пока не развернулись. Но дядя Сауль доказывал богатым томичам, пройдёт немного времени, и они лишатся всего, если большевиков не свергнуть. Однако денег ему дали немного. Иосиф уговорил дядю взять его с собой к Дутовцам. С полмесяца был приставки атамана и все время просился в действующий отряд. И вот он здесь. Я умею только разбирать и собирать винтовку. Стрелял всего десять раз по мишеням. Пузищев сказал с расстановкой. «Вначале из нас троих один я хорошо стрелял». И пояснил со значением. «Я охотник!» «Хо-хо-хо!» Нарочито хохотнул Истогин. «Можно подумать, ты не знаешь!» Не менее едко парировал Пузищев. «Я год назад волка убил. Можно подумать, ты не видел, как с него снимали шкуру». С доверительностью, наклоняясь к Иосифу, сообщил, что дома у него есть нарезное охотничье ружье. «Очень хорошее, первоклассное, фабрики Гастин Реннет». «Сведущие люди знают, что изделия этой фабрики устарели», — тоном снисходительного сожаления произнес Истогин. «Что?» «Что?» «Нет, сейчас важно», — вмешался Козлов и поспешно обратился к двойрину. «Почему меня интересует ваше убеждение? Ну, у нас тут две партии». «Да?» «Две будущие партии», — уточнил Евстафий. «Я и Миша», — кивнул он на Пузищева. «Мы представляем основу первой. Мы — хранители радуги». — Слово непременно с заглавной буквы. — А я представляю партию повелевающей женщины, — проговорил не без смущения Истогин. «П -п — П.П.Ж. — хихикнул Пузищев. — Хоть бы и так, — воскликнул с упрямством и вызовом Дмитрий. Он повернулся к двойрину. — Я себя называю П.П.Жиста. Это не смешно, а очень серьезно. Я иду гораздо дальше, чем суфражисты, — — Я, кажется, не закончил, — остановил Козлов, — о нашей партии. Глава шестая. Вот что услышал Иосиф той ночью в холодном сарае, где заброшено валялись тюки с шерстью, заготовленной для валенок. В будущей России самой авторитетной станет партия хранителей «Радуги». Вступить в нее сможет лишь тот, кто, по примеру американского философа Генри Торо, 3 года уединённо и собственным трудом проживёт в лесу. Брать с собой можно будет только доски и гвозди для постройки жилища, самые простые инструменты. Кормиться за счёт посевов картофеля и гороха, сбора грибов, ягод, орехов. Произвольная рыбная ловля, но лишь удочкой. И ни в коем случае не рубить деревьев, а топиться валежником, ведь его предостаточно. И исключается эксплуатация домашних животных». «Эксплуатация кого?» Иосиф не скрыл изумления. «Эксплуатация животных так же безнравственно, так же недопустима, как и эксплуатация людей». Заявил с запальчивостью, условно его обижали и встафий. Ну и, кроме того, он опять вернулся к сдержанному рассудительному тону. «Мясо, молоко, сметана и прочее предполагают усложненные потребности». Из-за этого человек часто ощущает недостаток чего-либо и не может пить из другого источника. Генри Тура удивительно метко это доказывает. А сколько времени занимает уход за животными? Человек должен освобождаться от забот к трём часам дня и до отхода ко сну заниматься чтением и размышлениями. Теперь я пожму вам пять. Иосиф вдвоём вскочил на ноги. «Да, но совсем без хлеба». «А гороховые булочки?» — восторженно воскликнул Евстафий. «Их легко испечь в простом первобытном очаге. Вы когда-нибудь пробовали горячие гороховые булочки с брусникой? Кончится война, попробуйте!» Ему пришла мысль, делился Евстафий, что если человек проживет в лесу так, как было описано, он совершенно преобразится. «Хранить то, что чисто и красиво». Он не сможет без этого и станет хранителем радуги. И тогда его можно выбирать на любой пост. Он не вырубит лес, не примет взятку, не притеснит никого. Он будет мечтать не о новых должностях, не о богатстве, а о том, чтобы после срока службы жить там, где ему открылась радуга. Парадокс Зенона обозначил пузищев Парадоксы Зенона и с другой оперы. Но пусть, махнул рукой Евстафий. Россия будет самой красивой, самой доброй. Утопия, перебил Стогин. Утопией и не более того, если не сделать, как я говорю. Пусть будут хранители радуги, но над ними должны быть женщины, красивые, милые, произнёс он с тихим воодушевлением. Очень Обаятельные, Пузищев тут же уведомил Иосифа, что Истогин безнадёжно влюблён в жену инспектора народных училищ Бузулука. Замечательно красиво, это правильно, сказал Пузищев и самодовольно добавил. Она, бая двоюродная сестра, рассказал, когда в народном домике устраивались любительские спектакли, его кузине давали первые роли, и она всегда играл с успехом. нашёл выражение возмутился дмитрий он что совершенно топорно сказал чтобы передать представление о такой женщине козлов прервал стойко держай свои темы мне хотелось бы чтобы на главный пост был избран человек который помимо всего играл бы на скрипке вы играете на скрипке выскочил сиосев ну что вы никаких способностей Он вечно не за себя старается, пояснил Пузищев. Но мне, другу, в мелочи уступать не хочет. В какой раз говорю, совсем без охоты нельзя. Я бы стрелял матёрах волков, да хоть в одиних крыс. Миша, нет, отрезал Козлов. Охотников я судил бы военно-полевым судом. А если нас, начал Пузищев и осекся. Если их много, я выивал бы с ними как с красными. Козлов волнуясь взглянул на Иосифа. Вы были бы со мной? Да? Я вам объясню мою идею. И тут передали приказ выступать. Подполковник Корчаков, возглавлявший партизан, пошёл с частью людей захватывать артиллерию красных и освобождать из тюрьмы заложников. Остальные, гимназисты, оказались среди них и были двинуты в центр города.